Глава семнадцатая Я досадливо скривилась. Интересно, как король воспримет моё признание? Закосить под дурочку не вышло, скрывать правду чревато последствиями. Придётся обойтись полуправдой, по крайней мере в том, что касается божественного вмешательства. Когда Айронир понял, что я не справляюсь... Он замкнул на себе энергетический поток и заземлил его своим телом. За это он чуть не лишился жизни. Начала я тихим голосом, не отводя глаз от Дагерта, а тот резко подался вперёд и впился в меня пронзительным взглядом. Я поняла, что он вот-вот умрёт, и воззвала к богине Ноэт, прося её обменять мою жизнь на его. Богиня дала мне кинжал, но почему-то удовольствовалась лишь моим желанием, не приняв жертвы. Вернее, так тогда так подумала. Теперь же ясно, что вмешался тёмный бог, и он желает иной платы за наши жизни. Пока мы не расплатимся с богами, мы живём в долг. И я, и кронпринц в любой момент боги могут потребовать возвращения этого долга. И что ты предлагаешь? совершить паломничество в главный храм и спросить у богов, что они желают в обмен на наши жизни. Это опасно. Многие умерли на алтаре, так и не дождавшись ответа. И я не могу рисковать своим наследником. Тогда вам придётся привыкнуть к тому, что в любой момент боги могут потребовать его жизнь на Z. Даггирд прикрыл глаза, обдумывая сказанное. А я для себя уже всё решила. У меня было время подумать, и я поняла, что единственно правильное решение дать богам то, чего они жаждут, иначе они возьмут это сами. "Значит так", произнёс король, отстукивая пальцами по столешнице. "За то, что по твоей вине пострадал наследник престола, ты будешь наказана, а с долгом придётся разбираться". Он поднялся, обошёл стол и стал рядом со мной. Знаешь, что лежит в этой шкатулке? Твоё наказание. Я вздрогнула, стоило Дагерту поднять крышку и показать то, что лежит внутри. Два простых серебряных обода, обвитые тонкой золотой проволокой. Его витки плотно прилегали друг к другу, создавая повторяющийся рисунок. Даже самый придирчивый взгляд не нашёл бы на них ни места спайки, ни следов ковки или ювелирной обработки, ибо эти артефакты были созданы магией, а не руками умельцев. «Браслеты, "Браслеты подчинения", прошептала я мертвеющими губами. "Нет", дагер ткнул головой. "И я не повторяю прежних ошибок. Это всего лишь ограничители". они заблокируют потоки магии, оставив тебе необходимый минимум. Я не хочу. Придётся. Или я решу, что ты пыталась убить моего сына. Знаешь, что с тобой тогда будет? Покушение на жизнь наследника Карейцы смертью. Даже брачный лист не спасёт тебя от казни. И мне плевать, что ты последний сит. Сын мне дороже. «Ты одна во всём мире, Эль Самин. Все права на тебя принадлежат нашему роду. Никто не встанет на твою защиту. Никто не захочет развязывать новую волну. Ни Веры, ни Асуры. Поэтому не упремься и надень браслеты. Тогда я поверю, что Айренеру ничего не угрожает с твоей стороны». Закусив губу, я медленно протянула дрожащую руку к шкатулке. А что делать, сопротивляться и быть обвинённой в попытке убийства наследника? Я даже не выберусь из этого подземелья. Остаётся только надеяться, что дагерт не обманул, и эти браслеты оставят мне хоть какую-то связь с магическими потоками. Холодный металл скользнул на запястье и тут же сжался, плотно обхватывая мои руки. Всего пара минут и артефакты полностью слились с кожей и растворились в ауре, отрезав меня от внешней энергии Ретуса. Такое ощущение, будто я только что стояла среди буйства красок и звонких голосов, а затем в одно мгновение оказалась в сером ничто, поглотившим эти краски и звуки. Теперь я ощущала лишь тысячную долю той силы, что бурлила вокруг меня. Захотелось расплакаться от досады, но я не собиралась показывать свою слабость. «Если Даггерт хочет, то пусть думает, что приручил меня. Я сильная, но гибкая, как стальной пруд. Мою волю можно согнуть на время, но невозможно сломать. Я запомню этот момент. Занесу его в свой чёрный список». «Вот и всё!» «Не стоило так трястись!» С напускным весельем произнёс король, возвращаясь на своё место. «Я не могу. А теперь будь хорошей девочкой и открой дверь. Наверняка твой муж переживает. Пора нам обсудить подробности вашей семейной жизни и будущего паломничества. Дальнейшее было похоже на фарс. Ей едва успела отпрыгнуть от двери, как в кабинет ворвался Айренир. В его глазах клокотала ярость, грудь вздымалась точно от быстрого бега, а плотно сжатые кулаки говорили о гневе. Охватив мою фигуру цепким взглядом, он без церемонных схватил меня за руку и процидил сквозь плотно сжатые зубы: "Так вот, как ты заботишься о моём благополучии?" "Не сейчас", Дэггирд поднял руку, делая предупреждающий жест, но принц не обратил на него ни малейшего внимания. "Отец, как ты мог?" прошептал он, глядя в глаза королю. "Ничего, ты мне ещё спасибо скажешь". Проворчал тут, а потом повернулся ко мне и голосом полным сладкой патоки произнёс: "Иди к себе, девочка. Этот разговор не для твоих нежных ушек. И помни, о чём мы говорили. Нет". Айронер вцепился мне в плечи и прижал к своей груди. "Моя жена останется здесь, это её касается. Глупец". Без злобно бросил ему деггерт, затем откинулся на спинку кресла и с видимой досадой добавил: "Сам же потом благодарить меня будешь. За что? Разве я просил тебя вмешиваться? Не будь дураком. Я понимаю, что девочка прекрасна, как сервейская роза. Эх, мне 500 лет сбрось эти, я сам бы не удержался. Приударил за ней". Но она манипулирует тобой, а ты просто филе ничего не замечаешь или не хочешь замечать. Считаешь, что я сделал тебе одолжение. Благодаря этим милым аксессуарчикам твоя зазноба станет ласковой и податливой, как и положено хорошей эльфийской жене, а ты наконец-то исполнишь супружеский долг. Я вообще не понимаю, почему ты столько времени тянешь с этим. Е покраснела от стыда, вспомнив утреннюю сцену, и почувствовала, как горячий палец принца начал успокаивающе поглаживать меня по затылку. Вот только не надо меня учить, что делать собственной женой, проворчала Айра, не разрывая с носом и не в макушку. Ты верно заметил, мой мальчик, собственный. Она твоя собственность, если ты забыл об этом. Я не прошу от тебя ничего сверхестественного, но мне бы очень хотелось, чтобы ты в ближайшее время оччастливил меня наследником. Это было уже слишком. Я вырвалась из объятий принца и едко произнесла, глядя на короля: "Ваше величество, я вам не мешаю. Может, мне лучше удалиться?" "Девочка, не забывайся. Ты не в том положении, чтобы дерзить". Дагерт наградил меня предупреждающим взглядом. Крошечные отголоски силы вокруг меня зашевелились, формируя небольшие завихрения. Их было слишком мало, чтобы нанести хоть какой-то вред, но злость, поднимающаяся у меня внутри, насыщала их недостающей энергией. Стопка бумаг на столе вдрогнула, а в следующий момент листы разлетелись по всему кабинету, точно стайка испуганных птиц. Крышка шкатулки с грохотом захлопнулась, а магические светильники замегали, собираясь вот-вот погаснуть. А ты сильнее, чем я думал, задумчиво протянул король. Похоже, демонстрация силы ничуть не удивила его. В принципе, я нечто подобное и ожидал. Ладно, давайте поговорим о делах. Я так понимаю, сейчас нам нужно решить вопрос с вашим паломничеством. Я растерялась. Так это что, он меня специально провоцировал, чтобы узнать, насколько ограничены мои силы? А я-то повелась, как последняя дура. Хорошо, хоть сдержалась и не выплеснула всё до конца, а то бы он очень удивился и ещё что-нибудь навесил на меня. Браслетики-то с небольшим дефектом оказались. Их ограничивающие действия подавляются сильными эмоциями. В минуты гнева я ощутила, как незримый купол надо мной истончается, давая возможность дотянуться до внешних сил. Так что я не безоружна, хоть и ограничена. Будем считать, что на время. О каком паломничестве идёт речь? Спросила Айра, не рассаживая меня в кресло и пристраиваясь на его подлокотники. А, ты ничего не знаешь. Дагерст приподнял одну бровь и осуждающе покачал головой. Твоя жена предложила богам свою жизнь взамен твоей, но боги такой платы не приняли, а жизни сохранили вам в обмен на что-то другое. На что? нахмурился принц. А это вам и предстоит узнать в главном храме. Причём отправляйтесь вы уже завтра, и чем раньше, тем лучше. С богами не стоит шутить, тем более что в это дело вмешался сам Риля Рагван, причём по собственной инициативе. И это беспокоит меня больше всего. Но я не могу завтра, возмутился принц. Крепость практически разрушена, местные маги до сих пор не восстановились. И вообще с этим нападением ещё ничего не ясно. Мутное оно какое-то. Да, я читал отчёты шпионов. Придётся усилить внимание за анторийским герцогством. Анторийским? Встрепенулась я, услышав знакомое название. Думаете, это герцог Карион был инициатором нападения? Э, уже ничего не думаю, проворчал Даггерт. Но я бы не удивился. Эреас уже несколько столетий одержим идеей захватить земли повелителя Арианара, а его самого протащить в цепях на глазах у всех подданных. Но почему? Это давняя история. Лет 50 назад супруга герцога влюбилась в Арианара, а потом и вовсе сбежала к нему. Решила, что быть любовницей повелителя куда престижнее, чем женой обычного герцога. Правда, через пару месяцев вернулась к мужу, потому что оказалась беременной. Понятное дело, что это не мог быть ребёнок Арианара. У таких, как он, дети появляются только от истинных пар, реальных, как они их называют. Эрис Бегленку принял, но общаться с ней стал хуже, чем с рабыней. Запер в башне, посадил на хлеб и воду и всячески унижал. Говорят, бедненька не выдержала мучений и умерла во время родов. Эриа сорвала металл, он-то рассчитывал на наследника, потому и принял неверную. Но и здесь жена его обставила. Родилась девочка, да ещё и вылитая мать. Он отправил дочь с глаз долой, но лет через десять успокоился, вернул, всячески обласкал. Она хоть и похожа на мать, а характером в него пошла мстительная и злопамятная, настоящая гадюка. «Вы её знаете?» «Одно время присматривался, думал сосватать Мерильену. Мой младшенький хоть и оболт усполнейший, но такого наказания точно не заслужил. А эта девочка, Эовен, точно его вторая половинка. Ты молодец, что благословила их. Я сегодня пообщался с ней по-родственному, такая милая, вежливая, тихая. То, что нужно этому шалопаю. Ай, Реннир, я повернулась к принцу». «А ты рассказал отцу то, что я говорила тебе про герцога?» «Ещё не успел», – недовольно ответил тот. «Чего я ещё не знаю?» – нахмурился Даггерт, прожигая нас тяжёлым взглядом. «В общем, ничего страшного не произошло, но всё было очень странно».